Паспорт уцелел, а также две тысячи долларов в кармане футболки, которые ускользнули от внимания полиции. Им оставили кроссовки, великоватые джинсы, хорошую спортивную куртку из твида и любимый свитер. Чип поспешно напялил все это. — Кончена моя карьера мафиозного Дона, — прокомментировал Гиттонос. — Я больше не претендую на эту роль. Щелкая зажигалками, Йонас и Айдерис осматривали шасси Форда. Айдарис вынес приговор по-английски, чтобы и Чип понял. Машина накрылась. Гиттенос предложил проводить Чипа до погранзаставы на дороге в Сейны, в 15 километрах к западу, но Чип слишком хорошо понимал, что если б его друзья не сделали крюк, возвращаясь за ним в аэропорт, они бы, вполне вероятно, были сейчас в безопасности у родственников в Игналине, сохранили машину и деньги. — Э. -э, -э. Пожал плечами Гитонос. Нас могли пристрелить по пути в Игналину. Может, ты нам жизнь спас. Машина накрылась. Со злым восторгом повторил Айдарис. Увидимся в Нью-Йорке, сказал Чип. Гитонос присел на семнадцатидюймовый компьютерный монитор, осторожно ощупал окровавленный лоб. Ага, точно. В Нью-Йорке. Поживешь у меня? — Я подумаю насчет этого. — Не думай, делай, — взмолился Чип. — Я литовец, — сказал Гиттенос. Прилив обиды, непомерное разочарование. Снова Чипа бросили, отвергли. Но он и на этот раз сумел проявить сдержанность и пустился в путь в темноте, прихватив с собой карту, зажигалку, яблоко и наилучшие пожелания литовцев. В одиночестве ему полегчало. Чем дольше он шагал тем выше ценил кроссовки и джинсы, куда более удобное снаряжение для ходьбы, нежели кожаные штаны и модные туфли. Походка сделалась легче, шаг размашисте Он чуть ли не скользил по дороге. Как приятно идти себе и идти в этих кроссовках. Но великое откровение заключалось не в этом. Откровение настигло Чипа в нескольких километрах от польской границы, напрягая слух Не лают ли в кромешной тьме спущенной с цепи хуторские псы-людоеды? Нащупывая перед собой путь, он осознал смешную сторону случившегося и припомнил слова Гиттеноса «Трагедия превращается в фарс». Внезапно Чип понял, почему его сценарий никому, даже ему самому, не пришелся по вкусу. Он писал триллер. А надо было фарс. Над головой брежил рассвет. В Нью-Йорке Чип шлифовал и отделывал первые 30 страниц академического пурпура, пока они не отпечатались в памяти с фотографической точностью, и теперь под светлеющим балтийским небом с виртуальным красным карандашом в руках принялся за виртуальную правку этих страниц, тут что-то меняя, там добавляя гиперболу, расставляя акценты, и каждая сцена становилась в его голове такой, какой пыталась стать с самого начала, потешной. Трагический герой Бил Квейтенс превратился в комического дуралея. Чип прибавил шагу, словно спешил к письменному столу скорее приняться за сценарий. Поднялся на холм, увидел темный лишенный электричества литовский город Эйшишкес, а вдалеке, по ту сторону границы, польские фонари. Две, впряженные в подводу лошади, высовывали головы из-за проволочного ограждения и ободряюще ржали. «Посмешнее сделать!» «Посмешнее», — сказал он вслух. Крошечный пропускной пункт охраняли двое таможенников и двое полицейских. Они вернули чипу паспорт, изъяв толстую пачку литов, предусмотрительно засунутых туда чипом. Без особой надобности, из мелкого садизма — Его заставили несколько часов просидеть в душном помещении, пока пропускали бетономешалки, грузовики с цыплятами и велосипедистов. Утро уже перетекло в день, когда Чипу, наконец, позволили пересечь границу. Пройдя еще несколько километров по дороге, он купил в Сейнах злотые и уплатил за ланч. В магазинах изобилие товаров. Рождество на носу. Мужчины в городе сплошь старики — или внешне похожий на римского папу. К полудню среды Чип добрался до Варшавского аэропорта, сменив три грузовика и одно такси. Неправдоподобно румяны регистраторши польских авиалиний были счастливы видеть клиента. В расчете на десятки тысяч польских гастарбайтеров польские авиалинии добавили перед праздником несколько рейсов на Запад. Но билеты остались нераспроданными. Румяно-регистраторши носили форменные шляпки, точно участницы парада. Они приняли учи по наличные, выдали билет и велели бежать бегом. Он добежал до выхода и занял место на борту «Боинга-767», который простоял четыре часа на взлетной полосе, пока неисправный прибор в кабине не был обнаружен и без особой спешки заменен. Маршрут по большой дуге без пересадок доставил Чипа в великий польский город Чикаго. В полете Чип спал, чтобы не вспоминать о долге Денис. «Двадцать тысяч пятьсот долларов». О том, что он превысил кредит по карточкам и не имеет ни работы, ни надежды ее найти. Пройдя таможню в Чикаго, Чип узнал две новости, хорошую и плохую. Хорошая новость. Два агентства по прокату автомобилей еще не закрылись». «Плохая?» — ее он узнал, отстояв полчаса в очереди. «Людям, превысившим кредит, по карточкам машины на прокат не выдаются». Чип просмотрел каталог авиалиний и наткнулся на совершенно незнакомое название «Прэри Хоппер. Нашлось свободное место на рейс в сен в в 7.30 утра следующего дня. Для звонка в Сен-Жут было чересчур поздно. Чип выбрал местечко — на ковромом покрытии, где не так натоптана и прилег отдохнуть. Ему еще предстояло осознать, что с ним произошло, а пока он чувствовал себя, точно листок бумаги, на котором когда-то сделали вполне осмысленную запись, а потом забыли в кармане и постирали. Он огрубел, потерся вдоль линии сгиба, кое-где слова смылись. В полудреме перед ним кружились глаза и рты, отделенный от лиц, скрытых под лыжными масками. Он забыл, чего хотел в жизни, а поскольку человек есть то, чего он хочет, можно сказать, Чип забыл, кто он есть. Чип даже удивился, когда старик, на утро в половине десятого, распахнувший перед ним дверь дома в Сент-Жуде, сразу узнал его. На двери венок из падуба. Снег сгребли к краю дорожки, а саму дорожку аккуратно вымели — Улица городка на Среднем Западе казалась пришельцу частью волшебного царства благополучия, высоких дубов и избытка свободного пространства. В польско-литовском мире такому городку не было места. Несмотря на столь заметную разницу экономических потенциалов, энергия никоим образом не притекает из более высокой точки в более низкую. Это ли не свидетельство эффективности изолирующих политических границ? Старая улочка с снежными изгородями и сосульками на карнизах, с ароматом дубовых углей, казалось, вот-вот исчезнет, как мираж, как необычайно яркое воспоминание о давно умершей любви. «Ну и ну!» — произнес Альфред. И лицо его вспыхнуло от удовольствия. Он обеими руками ухватил сына за руку. «Смотрите, кто у нас тут!» И не так ликая Чипа... Попыталась протиснуться между ними, но Альфред не выпускал его руку. «Смотрите, кто у нас тут! Смотрите, кто у нас тут!» Дважды повторил он. «Алф, пусти его, наконец, и закрой дверь!» Распорядилась Инит.